Русская революция Во имя грозного закона братоубийственной войны И воспаленные красны пылают гневные знамена. На жизни русская судьба смешали клички, стерли грани. Наш пролетарий — голыдьба, а наши буржуа — мещане. Огрозный демон, капитал, властитель фабрик, князь заботы, сущность отстойной работы, преображенная в кристалл, был нам неведом, нерадивы, И нищий среди богатств земли, Мы через столетия пронесли, Сахою ковыряя нивы, К земле нежадную любовь. России душу омрачая, Враждуют призраки, но кровь из раны ее течет живая. Не нам ли суждено и жить последние судьбы Европы, чтобы собой предотвратить ее погибельные тропы? Пусть бунт наш бред, пусть дом наш пуст, пусть боль от наших ран не наша, но да не минет эта чаша. Чужих страданий наших уст. И если встали между нами Все бреды будущих времен, Мы все же грезим русский сон Под чуждыми нам именами. Тончайший изо всех зараз Мечтой врачует мир Россия, Ты погибавшая не раз И воскресавшая стихия» некогда святой Франциск видал Разверся солнце диск, и пясти рук и ног распятый ему лучом пронзил трикраты, так ты в молитвах приняла чужих страстей, чужого зла, кровоточащие стигматы. 12 июня 1900 девятнадцатого года.